Глава шестнадцатая. Вот ты за всё и заплатишь. К базе добирались медленно, аккуратно, страхуясь. Когда оставалось всего несколько сотен метров, все трое вылезли из проходца и двинули вперёд осторожно, глядя по сторонам и ожидая атаки в любой момент. База выглядела мирно, хотя через взор удалось рассмотреть несколько трупов, лежащих как на подходе к базе, так и непосредственно возле модулей. но очидил очередной хищник, врезавшийся в бок жилого модуля. «Да мать эти сколько у них хищников! Это какой? Третий уже? Вроде... Кто-то солидно вложился во все это. У бичей вроде тех, что напали на мою базу, подобной техники априори не могло быть. Как видишь, очень даже может. И ни в одном экземпляре. А нахрена им столько хищников? Ну, взяли бы чего побольше да повместительнее». Чего на этом утянешь? Влезает мало, грузоподъемность скромная. Был бы какой грузовик, другое дело. Им и мы этот хищник, что небо коптит, можно было забрать. Может, получится еще починить. У них еще гравициклы с платформами. Дэд, понты. Если уж собрались грабить старателей, то базу под ноль разбирают. Если, конечно, получится. Так что мы тоже народ битый. А таких любителей халявы отбиваться умеем. Ага, умеем, но Клифф почему-то не смог. «Ну, бывает. Не все же, скоту-масленица. Знаете, что мне кажется? Тут дело и не в грабежах вовсе. Мне кажется, этих чертей наняли, чтобы старателей выбить». «Зачем?» «Без понятия, но интуиция подсказывает, что все именно так. Эти уроды и не против пограбить, но... У них и техника такая, что много трофеев не возьмешь, и... Ну, продолжай, раз начал. Да ощущение такое, что их подгоняют. Вон, базу клифа толком даже не залутали». Так, наскорую руку, словно торопятся куда-то. Или их торопят. А -а -а. Так, хорош трындеть. Чего там происходит? Так у тебя же взор. Видишь что-то? Да ни хрена. Хищник коптит, трупы лежат, и никакого движения. Очень интересно. Что, будем ждать? Чего, с моря погода? Так тут моря нет, и погода всегда одинаково дерьмовая. Пошли. Ты, давай на проходец. приказал Юджин четвертаку. «Держись позади, а мы с пацаном зайдем с разных сторон, поглядим, понюхаем, чего там к чему. Если что, отойдем и будем заново думать. Короче, тут будь и на связи. Вперед пока не лезь. Ладно. Но может, тогда втроем пойдем? Я все-таки кое-чего умею. Если что, подсоблю. Обойдемся. Лучше проходец на ходу, чтобы нас забрать, если туго будет. Как скажешь». Четвертак вернулся в проходец, доложил о готовности, после этого Юджин и рика пошли к своей базе. Заходить они решили с двух сторон. Рико должен был подбираться к базе со стороны склона, по которому нужно было спускаться крайне осторожно. Слишком крутой оказался. Впрочем, здесь имелись довольно большие камни, за которые можно было спрятаться в случае чего. Вот рика и перебегал от одного к другому, сидел за ними, рассматривая базу через оптику. Пока всё было тихо. Впрочем, даже если бы началась пальба, Рико был бы в безопасности. Более того, смог бы легко отступить, несмотря на то, что придётся назад по склону вверх бежать. Укрытий много. Как-то да убежит. А вот Юджину в этом плане повезло меньше. Он должен был подойти к базе со стороны долины, а там вообще никаких укрытий. Даже сейчас он подбирался к базе ползком. Рика в очередной раз, осмотрев модули, пространство между ними перевел взгляд на равнину, пытаясь отыскать Юджина. «Ага, вон он ползет. За ним тянется солидная такая борозда, которую при желании противник легко и давно мог заметить. Но пока то ли не заметил, то ли замечать было некому». «Слышишь, пахарь?» — позвал Рика бороду через рацию. «Чего тебе?» и пока доползёшь, они там от старости сдохнут. Зато незаметно. Да за тобой такая траншея идёт, что не заметил бы её только слепой. Блин, реально видно? Ещё как! Чёрт!» Юджин поднялся и бодро поскакал к базе. Рика тут же принялся осматривать её, стараясь проверить наиболее опасные места, где могут засесть стрелки, организовав Юджину засаду. Никого. «Всё, на месте. Держу вход в жилой модуль». «На территории никого?» «Никого, только трупы. Понял, иду». Рико спустился по склону буквально минут за пять, после чего бросился к ближайшему строению, добежав к которому, спрятался и отдышался. Лишь затем он вслушался и огляделся, осторожно высунувшись из-за угла. «Ну что, видишь кого?» «Никого, только трупы». «Ладно, тогда к жилому. Прикрывай. Понял?» рика остался на месте, контролировал обстановку, а спустя несколько секунд из-за угла жилого модуля появился борода. Шёл он осторожно, озираясь, держа оружие наготове Однако его так никто и не пытался атаковать. Юджин присел рядом с одним из трупов. Человек распластался на снегу лицом вниз. Его оружие лежало в метре от него. Даже по позе было видно, что он мёртв. Ну а судя по замерзшей крови и рваной ране на боку, лежит он тут уже достаточно долго. «Чего там?» Не выдержал Рика. Юджин слишком уж надолго застрял у тела. «Что копаешься?» «Да ничего такого». «Мар?» «Ну а кто же ещё?» «Всё, держи вход, иду внутрь». «Принял». Юджин добрался до входной двери жилого модуля, открыл её и шагнул в шлюз. Дверь за ним закрылась. Рика же остался на месте, продолжая внимательно глядеть по сторонам, готовый прикончить любого, кто появится или тем более попытается пойти следом за Юджином. Но всё было как и раньше. Тишина и спокойствие. Юджина не было минут десять, и Рика уже начал терять спокойствие. «Борода, ты там как?» «Порядок. Погоди ещё пару минут. В модуле чисто?» «Чисто, но будь на месте. Сейчас». прошла не пара А целых пять минут. Рико, уже занервничав, начал поглядывать на показания запаса энергии своего костюма. Неровен час сдохнет батарейка, и тогда всё, тю-тю. на хрен за пару минут. Однако энергия пока была, время в запасе имелось. «Всё готово», — в эфире наконец появился Юджин. «Что так долго?» — скан-модули включил вокруг базы. «Ну и?» «Чисто. Вообще никого». «Вообще?» Нет, блин, десяток маров есть, но я специально тебе не сказал. Никого сказал же. Ты и я да с четвертаком внутри, больше никого. Может, они в модулях? И нахрена им сидеть не пойми где, когда вот тебе жилой. Тут и диваны, и кровати, и пожрать, и тепло. Резонно. Подтягивайся, короче. Есть для тебя плохие новости. Так, чего там? Зайдёшь, узнаешь. Эй, четвертак, слышишь? Ну? «Давай подруливай, вроде всё нормально». «Понял». Рико едва вошел в жилой модуль, сразу понял, что имел в виду борода, говоря о плохих новостях. Прямо возле входных дверей шлюза, которые вели в общий зал, лежали два тела. Ещё одно находилось чуть дальше, ближе к коридору, ведущему в командный центр. Весь зал жилого модуля был перевернут вверх дном. И нет, здесь никто ничего не обыскивал. Следы явно указывали на то, что здесь взорвалась граната, причём не одна. Осколками было посечено буквально всё. Ни одного целого предмета не осталось. Солнечная печь, кухонный комбайн превратились. Да ни во что они не превратились, их тупо не было. Детали и запчасти от них были разбросаны буквально по всему залу. Холодильник был прошит таким количеством осколков, что его можно было использовать как решето. Судя по всему, тут ещё и термограната рванула. Оплавленных фрагментов, закопченных стен и даже следов пожара также было предостаточно. Плюс ещё и сработавшая система пожаротушения залила всё водой и пеной. Короче, бедлам страшный, ничего целого не осталось. Но шмотки и вещички — это всё мелочь, тем более что самое важное и ценное было в каютах. И вот прямо возле трупа, лежащего на входе в коридор командного центра, Была бабка. Робота здорово потрепала. Обе ноги, доставшиеся ему от какого-то аода, отсутствовали. Левая рука потекла. Похоже, та самая термограната рванула где-то в непосредственной близости от робота. рика присел рядом со своим телохранителем. «Черт подери! Корпус закопчен, на нем множество вмятин, царапин. Эти уроды что, робота решили в ничто превратить?» Бросив быстрый взгляд вокруг, Рико с удивлением обнаружил оружие налетчиков. Ни хрена себе! Они с крупнокалиберными пулеметами приперлись? По крайней мере, один из них. Тогда понятно, почему роботу так досталось. Хотя он все же нападавших пересчитал, и, похоже, всех. Надо же. В этот момент левый глаз робота словно бы забарахлил, начал блымать. Тем не менее, робот поднял голову, словно бы вглядываясь в лицо Рика. «Задача выполни. Нарушители перимет. Уничтожена...» С трудом растягивая слова и глотая окончание, заявил робот. «Черт, еще и голосовой модуль повредила!» «Господи, а это что за хренобора?» В жилой отсек зашел четвертак, идуа увидел бабку, вскинул свое оружие. «Спокойно, это наш бот», — остановил его Юджин. Робот тоже попытался дёрнуться, однако, судя по всему, повреждения он получил столько, и были они столь обширны, что попытка поднять руку привела к некоему подобию судорог. Рука робота двигалась, но совершенно не так, как он планировал. «Это не враг», — спохватился Рика, и робот тут же угомонился, оставил свои тщетные попытки. «Охренеть», — «Это он, что ли, всех маров разделал по орех?» Меж тем удивлённо проговорил четвертак, оглядевшись по сторонам. «Он, Рика, отключай его. Если аккумулятор повреждён, надо робота в гибернацию перевести. А вось получится починять иначе. Понял?» Кивнул Рика и собрался было приказать бабке отключиться, как тот заявил. «Захвачен, вражек! Вражек, вражек!» Его словно бы заело, но все же отпустило, и робот закончил. «Юнит». «Опа-на!» — удивился четвертак. «Где?» «Каю, каю». Вновь заело робота. «Два». Выдав это единственный целый глаз, робота потух, и он уронил голову на грудь. «Все? Отпрыгался?» — поинтересовался четвертак. «Заряд кончился». Кивнул Юджин и заметил, в каком поддавленном состоянии Рика поспешил добавить. «Не сли, пацан. Эту железяку можно починить, были бы запчасти». «Думаешь?» «Конечно. Ты, гляди, всех прикончил, и даже граната его не взяла. надо же серьёзная штука, не то что эти сраные аоды». Тут Юджин спохватился. «Так, а чего он там про юнита брякнул? Пленник? В каюте? Вторая это чья? Хороняки! Пошли!» Повелительно махнул рукой Юджин четвертаку и, повернувшись к Рика, добавил, «Бабки свои, руки-ноги отсоедини, все равно повреждены, а то включится железяка твоя и пальнет еще. Да и вообще, ну его нафиг, надо починить, а потом уже запускать». «Ага, понял. И это, Рика? Ну? Свяжись пока с нашими, узнай, как у них дела». «Окей, если получится, конечно». Борода и четвертак нашли пленника там, где робот и сказал, связанным во второй каюте. Они напрасно переживали, освободиться тот никак не мог. «Да», — только и смог сказать четвертак, разглядывая пленника, барахтающегося на полу. «Робот шарит», — ухмыльнулся Йоджин. Бабка подошла к фиксации заключённого, так сказать, креативно. Руки и ноги были связаны металлическим прутом. согнутым прямо-таки ювелирно. Освободиться самостоятельно было невозможно, да и отползти куда-то. Из чего робот сделал кляп, лучше и вовсе не говорить. Главное, пленник был обездвижен качественно. Юджину даже пришлось воспользоваться плазменным резаком, чтобы снять часть оков. Причем промучился он довольно долго. Резать приходилось на минимальной мощности, чтобы не отчекрыжить пленнику конечности или не оставить ему сильный ожог, от которого он ласты мог откинуть. Но вообще пленник наверняка бы был не прочь остаться в таком скованном положении, так как его освобождение превратилось в настоящую пытку, причем как для него самого, так и для освободителей. Тем не менее, когда все закончилось, его вытащили в коридор, усадили на единственный чудом сохранившийся стул. «Ну, рассказывай!» «О чем?» Юджин с размаха врезал ему в челюсть. «Говори!» «Да чего говорить?» «Кто, откуда, зачем? Ну...» И вновь замахнулся. Скажем так, когда в коридоре появился Рика, то пленник, а им оказался молодой парень, немногим старше того же Рика, но с идиотской, панковской прической, был уже изрядно помят, а бородая четвертак угрожающе нависали над ним. «Развлекаетесь?» «Ого, ещё как!» Потирая костяшки на правой руке, ответил Юджин. «Чего там?» «Связался я с нашими». «Ну, чего там? Добрались они до города? Жив Клифф?» «Ого, добрались. Передали его врачам, и те вроде даже позитивные прогнозы давали». «Ну, хорошо. Уж когда Клифф очухается, то...» «Не очухается». «Что? Почему?» «Сегодня ночью умер». «Ты же сказал прогнозы!» угу сказал. Врачи тоже не понимают, что случилось. Просто умер, хотя должен был на поправку пойти. Марго считает, что его кто-то убил». Юджин и Четвертак переглянулись. о па, -па Хмыкнул Четвертак, а Юджин легонько ткнул пленника в плечо. «А не соврал, выходит. Молодец!» «Так, Рика, с нашими связаться можно?» «Да, пока можно, но скоро буря должна начаться, так что...» «Все, бегом к передатчику!» Когда они оба добрались до командного центра, Юджин тут же принялся вызывать Марго и Хороняку. первая откликнулась Марго. «Марго, девочка моя, ты можешь мне помочь?» «Я тебе не девочка, и тем более не твоя. И помочь я тебе не могу. За этим к наркологу». «Очень смешно. Слушай, ты можешь узнать, кто заходил к Лифу в палату, ну, по камерам пробить?» «Думаешь, я тупая?» Попробовал уже, записи стёрты. Так, значит, клифа всё-таки завалили. А ты сомневался? Конечно, завалили. Я так и... Слушай, ну а кто к нему заходил? Были ведь посетители, кто-то странный был? Мы ведь возле его кровати не дежурили, отлучались Но я спросил у врачей, никого подозрительного. Помощник шерифа, страховщик, медсёстры, сам шериф. Ночью и вовсе никого не было, только дежурная медсестра и врач. Но они точно ни при чём. Так, странно. А хотя, говоришь, помощник шерифа, а затем ещё и шериф. Ну да. Очень интересно. Чего интересно? Это их работа. А Клифф был в сознании, говорить мог? Нет, он в себя так и не пришёл. То есть допросить его не удалось? Нет, конечно. <глаз> Что ты там уже надумал, Юджин? Да вот как-то странно. Что? но сама по суде. Помощник шерифа пришел, узнал, что Клифф говорить не может и ушел ни с чем. Затем приперся сам шериф». «Шериф Чироки». «Кто?» С выражения лица Юджина, наверное, можно было писать картину «Не ждали» или нечто подобное. «Шериф Чироки, а что?» бил Чироки?» «Вроде да». «Такой пузатый». «Вроде бы, а что?» «Так». Юджин проигнорировал вопрос Марго и задал новый. «Зачем он приходил?» «Я не знаю, может, решил проверить, очнулся ли Клифф?» «Но зачем клифу было переться, проще было у врача узнать?» «Так, Юджин, откуда я могу знать? Сам у него спроси». «О, я бы с удовольствием спросил». «Чего ты там себе напридумывал?» «Да пока ничего, но... Слушай, милая, а сходи-ка к шерифу и скажи, что мы взяли пленного». «Что? Вы серьезно поймали кого-то из маров?» «Серьезно. Эти сволочи опять на нашу базу напали». «Что? Да как? А что?» «Успокойся. Оборудование целое вроде. Разнесли зал в жилом модуле и все». «Как вы от них отбились вообще?» «Мы вернулись, когда все закончилось. Их бабка Рика разобрала. Правда, саму бабку Мары тоже конкретно так покоцали». «Бабка сама отбилась?» Удивилась Маргу. «Именно». Так, Марго, давай все разговоры на потом, иди к шерифу, но будь настороже. Эта сволочь вас или в каталажку бросить захочет, или с собой возьмёт, и сюда привезёт. Почему? Зачем? Меньше вопросов, милая. Да что ты... Узнаю хороняки, кто такой этот Чироки. Старик знает. Ладно, но... И ещё. Если он вас с собой притащит, не удивляйся, когда мы пленника будем отдавать, поняла? А почему я должна... просто запомни, не удивляться. И хороняку предупреди. Все, времени мало, действуй. Все объяснения потом». «Поняла». Юджин отвернулся от пульта и уставился на Рика. «Чего?» Тот даже осмотрел себя. «Чего не так?» «Да все так, но...» «Что но?» «Да шмотки больно дорогие у тебя. И чистые». Рика недоумевающе поглядел на Юджина. «Не похож ты на Мара». «Чего?» «У тебя крыша, что ли, протекла? Какой я тебе мар?» «Да в том-то и дело, что никакой. Вот от слов вообще. Пойдем». Юджин двинулся на выход из командного центра, сделав жест, приглашая Рика следовать за ним. «Куда? Будем из тебя мара делать».